Галинскап Ошибка Самуэля Печони состояла в том, что он начал собирать тумбочку-галинскап после тяжелого дня на работе зимним вечером, когда холод заставляет звезды сиять ярче, а сердце одиноких грызет тоска. Тумбочка в прихожую для его квартирки на севере Турина самая простая — две полки, четыре ножки и фанерный полукруг, чтобы крепить к стене. Он собирался оставлять на ней ключи и ноутбук, приходя с работы, и откладывал эту покупку слишком долго. «Ну, приступим», — сказал Самуэли, переплетая пальцы так, чтобы они щелкнули. Он достал ящик с инструментами и ножом разрезал скотч на коробке. Чувствуя, как в нос ударил запах акриловой краски, Самуэли принялся разглядывать детали для сборки. Их было слишком много. Он почесал голову, встал на колени и высыпал детали из коробки. Теперь их было слишком мало. Пробормотав проклятие, Самуэли схватил инструкцию. Нарисованный на огромном листе стилизованный человечек с улыбкой показывал этапы сборки. Ни слова, одни рисунки. Ничего не понятно. Ну ладно, начнем, а там увидим... В конце концов, это всего лишь... Сэмэля разложил на полу все детали, внимательно разглядел каждую и, немного орабев и приуныв, приступил к работе, стараясь в точности следовать инструкции. Примерно полчаса он жонглировал винтиками, болтиками и дюбелями, проклиная себя, Швецию и жар, идущий от батарей. Пот лился с него, как масло с кренделя. Ноги устали от сидения в неестественной позе, а от отвертки на ладонях появились маленькие волдыри. Наконец он поднялся на ноги. «Крик!» — хрустнули колени. Посмотрел на картинки в инструкции, потом на полусобранную тумбочку и снова на листок бумаги. «Что-то не так. Осталось прикрепить верхнюю полку, это ладно». Но ножки прикручены неправильно. Он зафиксировал их на внешней стороне крестовой опоры, а надо было на внутренней. «Да твою ж мать!» — выругался Самуэль, стаскивая рубашку и майку, которая прилипла к телу, как вторая кожа. Я разделаюсь с тобой, гадина, даже если мне придется не спать всю ночь. Он начал все по-новой, но когда разбирал неправильно соединенные детали, края деревянной резьбы в некоторых местах отвалились, а несколько винтиков погнулись. С рисунков в инструкции, загадочных как иероглифы и своего маленького мирка, бумажный человек смотрел на Самуэля с садистской улыбкой. У него было совершенно высохшее лицо больного ВИЧ, а типографская грязь казалась коростой и мелкими ранками на коже. Руки, которыми он указывал на требующие сборки детали, казались искалеченными на прессе обрубками и напоминали лапы больных голубей. «Успокойся, нужно действовать спокойно». Едва не поддавшись желанию вышвырнуть все с балкона, Печене размеренно и методично принялся за делом. В час ночи он понял, что нижняя полка прилегает к задней панели неплотно. Лак в некоторых местах облупился. «Господи!» От злости он пнул по какой-то пластиковой штуке, похожей на хоккейную шайбу, пока он не понял, куда вставляется этот кусок. А потом пошел на кухню и выпил два стакана рома, чтобы успокоиться. Желудок курчал от голода, нервов, отчаяния. Печоне вернулся в прихожую и невероятным усилием воли заставил себя начать все заново, в третий раз. У него заболели не только руки, но и глаза, видимо, от того, что он слишком долго разглядывал инструкцию болтики и шурупы. В три часа ночи Самуэля почувствовал, что находится на верном пути. Тумбочка приобрела вполне пристойный вид и стала даже довольно устойчивой. «Выкуси, грёбаный галенскап!» Потом Печёни в сотый раз уставился на картинку. У него не хватало винтиков, чтобы прикрепить эту пластиковую шайбу. Как он теперь понимал, она соединяла ножки с полкой. Центральная часть тумбочки. И тут разум Самуэля Печони сдался. Когда в его голове громыхнуло так, словно врезались друг в друга два автомобиля, Самуэль с невозмутимым видом достал из ящика с инструментами молоток, а потом, захохотав, Выместил всю свою злобу на тумбочке, изрыгая проклятие, он бил по ней снова и снова, словно хотел уничтожить все, что в его жизни было не так, но проклятый кусок дерева выдерживал удары с нордической стойкостью. Печенье захлестнула разрушительная, слепая ярость». Ножка тумбочки с торчащим сверху винтиком отвалилась и упала на пол. Самуэль ударил по ней молотком и вдруг понял, что прибил ее к своей правой ноге чуть ниже колена. Сквозь штанину просочилась кровь, но боли не было. Он чувствовал только опьяняющую эйфорию, облегчение и запах смолы. Винт вошел в мышцу легко, словно встал на свое законное место». Широко раскрыв красные, как вишня, налившиеся кровью глаза, Печоний посмотрел в окно на небо Турина, где висел прыщавый месяц, похожий на корочку сыра. Самуэле разделся догола, лег на пол, схватил куски тумбочки и уверенными движениями хирурга начал прикреплять их к собственному телу. Инструкция больше была не нужна. Безумие знало, что и как нужно делать. Он прикрутил опору к локтю, распилил ножку тумбочки и приколотил куски к запястьям. Потом превратил полки в части чудовищного экзоскелета и приклеил их силиконовым клеем к груди. Затем прибил две ножки тумбочки к икрам, чтобы получились ходули из мяса и дерева. С криками и проклятиями выколол себе один глаз и вставил на его место пластиковую шайбу, из-за которой и сошел с ума. Засунул кусок опоры в прямую кишку и проталкивал все выше и выше, пока не почувствовал, как рвется кишечник. Наконец, выбив молотком зубы, принялся старательно и аккуратно вставлять в десны обеих челюстей винтики, гвозди и ключи-шестигранники. Он закончил на рассвете. Прихожая напоминала помещение для рубки мяса. Самоэля Пичони проковылял на своих новых ногах ходулях к зеркалу в гостиной и принялся изучать отражение, которое больше ему не принадлежало. Он не смог бы дать название тому, что создал. Получилось какое-то инопланетное насекомое из фанеры с мышцами, висящими как лохмотья, или богомол наполовину из дерева, наполовину из мяса, или жуткий зверь из какого-нибудь современного мифа, обитающий в дремучих шведских лесах, или существо из самых мрачных фантазий мебельщика. Немыслимая конструкция из ДСП, костей, рёбер, дюбелей, сухожилий, клея, опухших ран и крови, запёкшейся на месиве из мяса и опилок. Нет, Самуэли Печёни не смог бы дать название тому, что создал, но он справился. Закончил работу. И, сверкая своей новой металлической улыбкой и запахом акрила и победы, Самуэль вышел из квартиры в молочный рассвет. Он найдет свое место в мире.